Глава 193. Равенство губительно. Ты говоришь, разделите эту жемчужину. Каждый из ловцов мог найти ее. И море перестало быть чудом, сокровищницей тайн, предуготовленных судьбой. Погружение в воду уже не магический обряд, сродни священному паломничеству. Не поиски таинственной черной жемчужины, что посылается раз в столетие. Да, я требую, урезай себя на протяжении года, экономь, собирая и копя припас к празднику. Но дело совсем не в том, что праздник — главное. Праздник длится считанные секунды, праздник — взрыв, победа, улыбка князя. Дело в том, чтобы, готовясь к нему, предвкушая... Вспоминая о предыдущем, ты оживил, одухотворил каждый день. Хороша только та дорога, что вывела к морю. Опасаясь взрыва, ты роешь убежище, но смысл не в убежище. Бьются не ради битвы, ради победы, и целый год ты готовишь дом к посещению князя. Я не хочу, чтобы ты равнял себя с тем или с другим во имя умозрительной справедливости. Тебе не стать равным ни старику, ни подростку. Равенство всегда прихрамывает. Дележка жемчужины никого ничем не одарит. Прошу, откажись от причитающейся тебе ничтожной доли. И пусть тот, кому достанется жемчужина целиком, вернется домой, сияя улыбкой, ответит на вопрос жены «Догадайся» томя ее любопытством и наслаждаясь тем счастьем, которым, одарит ее, едва только разожмет кулак. Погляди, все стали богач. Поверь, в лосы жемчуга идут не только из желания заработать. Легенды о любви, что рассказывают тебе мои сказители, приучают тебя любить любовь. Легенды прославляют красоту и в каждой женщине появляется что-то от красавицы. Ибо если существует на свете хоть одна женщина, ради любви которой стоит умереть, облагорожены и окутаны прелестью все женщины на свете, в каждой может таиться необычайное сокровище, будто черная жемчужина в море. Каждый ты будешь подходить с бьющимся сердцем, будто ловец жемчуга к коралловой лагуне в которую предстоит погрузиться конечно будни кажутся тебе несправедливостью по сравнению с праздником ожиданием которого ты живешь но поверь будущий праздник окутывает будние дни особым ароматом и ты становишься богач конечно ты несправедлив к себе отказавшись от доли в жемчужине соседа, но его находка наделяет волшебной притягательной силой твои будущие поиски. Так озаряет пустыню серебро родника, далекого оазиса, о котором я тебе говорил. Ах, твоя справедливость хочет, чтобы один день походил на другой, один человек на другого. Если твоя жена кричит слишком громко, ты можешь развестись с ней, чтобы взять другую, которая не будет кричать. Ибо ты — шкаф для подарков, и пока еще не получил своего. Но я хочу длить и длить любовь. Любовь существует только там, где выбор бесповоротен, ибо для воплощения нужны границы. Радость засады, охоты, ловли — иная, чем радость любви. Ты осуществился как охотник. Женщина для тебя — добыча. Вот почему, попав тебе в руки, она больше ничего для тебя не значит. Ты ее уже поймал. Что для поэта написанное стихотворение? Значимо для него еще не написанное. Но если я запер двери дома за новобрачными, им придется искать свой путь. Твое назначение теперь — быть мужем. Назначение твоей возлюбленной — быть женой. Я наполняю это слово весомым смыслом, и ты говоришь «моя жена», чувствуя всем сердцем его значимость. Ты откроешь для себя иные радости. И иные страдания тоже, как без этого. Твои страдания — залог твоих радостей. Ради своей жены ты можешь умереть, потому что она — это ты, так же, как ты — это она. Из-за добычи ты умирать не станешь. И верность твоя, верность верующего, а не усталость охотника. От верности из усталости веет скукой, в ней нет света. Конечно, есть ловцы, которые так никогда и не выловили жемчужины. Есть мужья, которые обретут только горечь в постели, которую для себя выбрали. Но и нищета неудачников — залог волшебного свечения моря. Оно драгоценно для всех, и для тех, кто ничего не нашел тоже. Несчастье несчастливых в браке — необходимое условие волшебного свечения любви. А оно драгоценно для всех, и для тех, кто несчастлив тоже. Ибо вдохновение, горечь и тоска живущих в любви — драгоценней тупости вола, для которого любви не существует. Разве, мучаясь от жажды в пустыне, ты хочешь забыть о воде? Нет, ты хочешь представлять ее и сожалеть о ней. Вот она тайна, которую мне открыли. Есть и другая. Всегда получаешь то, ради чего старался. Ты можешь бороться за, можешь против, но если воюешь из ненависти к божествам своего врага, то будешь стремиться уничтожить врага и сберечь себя. Себя ты сбережешь, а войну проиграешь. Сражаются беззаветно и принимают смерть только из любви к своему божеству облагораживает, питает, воодушевляет то, что пленило и держит в плену, ибо ты жаждешь этого, добиваешься, плачешь. Состарившись и перестрадав свое горе в улыбку, мать жива памятью о любви к умершему ребенку. Если я, желая избавить тебя от страданий, уничтожу условности, помогающие существовать любви, что я тебе подарю? Пустыня без колодца. Лучше ли она для тех, кто сбился с тропы и умирает от жажды? Поверь, родниковая вода, ставшая стихами и зазвеневшая в твоем сердце, утешит тебя, и тогда, когда ты, обручившись с пустыней, приготовишься сбросить бренную свою оболочку, она прольет на тебя мирный свет, источаемый не вечностью, а ее смыслом. Ты улыбнешься мне? если я тебе напомню о сладостном журчании воды. Как же тебе не последовать за мной? Я тот, кто придает тебе значимость. Жаждой я одухтворяю для тебя песок, открываю любовь, из благоухания строю царство».